Глава девятая, или «Почему в гостях нужно вести себя хорошо?» Часть вторая. «Ух, все ж не такой крутой я критик, как думалось ранее. Расслабился в аномальной зоне, стоило лишь выбраться из одной из-за Придурок, совершенно забывший предупреждение пророка об опасности на выходе». «Вот только поздно сокрушаться. Нужно разбираться, во что я вляпался на сей раз». И первый звоночек о наличии проблем заключался в том, что руки и ноги у меня были связаны вокруг какого-то шеста. А судя по тому, что тело мое болталось в воздухе и стороны в сторону, меня куда-то несли на данном шесте. При этом ощущал я себя словно пойманная дичь. Я приоткрыл глаза, меня несли по лагерю, который так и тянуло назвать постапокалиптическим. Присутствовали все характерные признаки. Вдоль стен станции метро стояли одно и двухэтажные строения, неровные и наспех собранные из ржавого металлолома, гнилых деревянных ящиков и другого мусора. На первых этажах таких домиков имелись прилавки, где продавали что-то невнятное, но до невозможности грязное и мерзкое на вид. Хотя в паре мест я сумел заметить ржавые тесаки, а в одном нечто отдаленно напоминающее жареную крысу на вертеле. Из за кутков между домами воняло помоями. Туда не доставал тусклый станционный свет и отблески огней лампад, но я все равно сумел приметить несколько палаток, шитых из всякого тряпья с дырявыми матрасами прямо на полу и скудным барахлом. Латаная и перелатанная одежда сушилась в паре метров над кострами, теми же самыми, над которыми готовили пищу. Вертела, котелки, помятые чайники... «Мясо просанулось!» — раздался над головой хриплый голос. «Мясо смотрит на нас!» И, конечно же, жители лагеря. Всего несколько фигур, которые спешили убраться с пути моих насильщиков и спрятаться либо в домах, либо в палатках. В полумраке из моего подвешенного состояния было сложно рассмотреть фигуры. В глаза в основном бросалась штопанная по множеству раз теплая одежда — И хотя ее пытались держать в чистоте, но она была настолько старой, что чуть ли не разваливалась на ходу. Единственное, что этому мешало, — металлические кожные нашивки, выступавшие в качестве брони. Снорк — это не мясо, а пленник, — наставительно поправил собеседника второй насильщик. И пока с ним не поговорит смотритель, он наш гость. Надо мной склонился монстр с алыми глазами и щупальцами вместо рта, которые украшали сотни зубов. Щупальца зашевелились, и из их глубин донеслось. Тебе не о чем беспокоиться. Я от испуга чуть не испортил вкус своей тушки неблагозвучными приправами и даже пожалел, что вообще очнулся. Хотя, это явно не отражение. Значит, если удастся спастись, то глагол «меня за срыв планов» не убьет. Это уже хорошо. Кстати, о напарниках. Видео с их глазных нервов на краю полевидимости отсутствовало... Да и сообщений в чате тоже нет. Глагол активировал протокол защиты информации, чтобы я ничего не выдал под пытками или чужими способностями. Но для меня главное, что функционал работает. Товарищи видят то же, что и я, либо напряженность поля веры ниже, чем в поезде, либо они недалеко. Потому в чат ушло сообщение. Жду. Мы свернули у лестницы, ведущей на второй ярус очередного дома, прошли мимо бруствера, собранного из мешков с песком, За ним я мельком заметил провал путей, где вместо гравия и металла находилась земля и чахлые ростки какой-то зелени. Там копалось несколько женщин и один ребенок, с невозможно большой головой и болезненно худенькими ручками. «Ребят, может, освободите меня?» — попросил я, если честно, не зная, на что надеясь. Меня внесли в дверь какого-то подсобного помещения, у входа которого трахтел генератор. Пронесли по нескольким проходам, а затем остановились, и голос доброжелательного неожиданно ответил. «Освободить? Почему бы и нет? Взмах ножом и сначала ноги упали на пол, а после второго взмаха клинка я весь растянулся на старом советском ковре. Если до этого у меня еще имелись мечты о побеге, то в этот момент они испарились, руки и ноги совершенно не чувствовались». Мои конвоиры это прекрасно понимали, потому рывком усадили меня на полу, привалив к стене. Словно куклу. Кстати, рожа с мне тоже не понравилась. Ее наполовину закрывал противогаз, словно в рожь Была открыта лишь пасть с кривыми гнилыми зубами и облезлыми щеками. Кровосос, так это и есть то отражение, о котором говорил библиотекарь? уточнил гигант почти по три метра ростом, который, даже сидя за столом, горбился, чтобы не задевать потолок. Пугающая бледная кожа и неестественно длинные руки аж с тремя суставами, и маленькие, но невероятно пронзительные черные бусины глаз на уродливом лице. «Именно, смотритель. Мы его взяли, когда он выпрыгнул из поезда душ, начал отчитываться щупальцелитий. Библиотекаря мы послали за подмогой доложиться. Сами связали отражение». И поспешили к вам. Упырь продолжает дежурить. Я обвел коморку взглядом. Масляная лампа на столе, тут же какие-то бумаги, пружинная кровать в стены, старинный шкаф с книгами и портрет президента времен прихода Веры. Мозг работал на полную, но шестерни мыслей прокручивались в холостую, не зная, за что зацепиться. Предположений бесконечно много, а значит, ни одного. — А что скажет наш гость? — Не ешьте меня, я невкусный. Попросил я со всей искренностью, ибо не знал, что еще просить у разумных монстров, устроивших поселение в метро под аномальной Москвой в зеркальном измерении. И они засмеялись. Это было жутко до такой степени, что поезд душ сразу показался не таким уж страшным, он хотя бы неразумен. Щелкающие свистящие звуки, перемежаемые с похрюкиванием и даже чем-то похожим на лязг, вызывали ощущение, словно кислота капала мне в уши. А затем смотритель обернулся к Снорку и укоризненно покачал головой. «Снорк, ну сколько раз я просил не пугать гостей. Не нужно поддерживать принятое в отражении мнение, что мы безумные монстры», — И обернувшись ко мне, пояснил. «Да, возможно, мы выглядим непривычно и не можем покинуть аномальную зону, но мы все еще честные отражения, такие же, как и ты». — Похоже, меня не только не собираются есть, но еще и приняли за своего. И хотя это в корне ломает все, что я ожидал, но, кажется, у меня есть фундамент, на котором можно работать. Попростите. Я добавил в голос побольше дрожи, благо имитировать волнение и страх не приходилось. Я не ожидал тут никого встретить. Я не знал, что тут кто-то будет. Я хотел... — Не переживай, успокойся. «Переведи дух», — добродушно прервал меня смотритель. «Я знаю твою историю. Твой оригинал из реальности выжил только в последней петле, и ты вместе с ним. А вокруг столько отражений, которые вспоминают о том, как сложно жилось в первые годы. И вот ты сумел накопить веры, получил какое-нибудь воплощение и решил не отставать, почувствовать себя старожилом и полез в аномальную зону. Судя по добродушной лыбе монстра, меня либо все же хотят сожрать» ибо версия про испуганного путешественника принята как рабочая. Как же удобно, когда ничего придумывать не нужно, и за тебя все рассказывают. Потому я только активно кивал во время монолога, пытаясь изобразить растерянность и смущение. «Вас таких, героев доморощенных, месяц штук пять-шесть приходит», — усмехнулся кровосос, усевшись на кровать, прогнувшуюся под весом монстра. «Большая часть отсеивается еще у поезда». Остальные гибнут внутри, лишние многие доходят до нас. Похоже, ты сумел получить хорошую способность, распрорвался. Мне повезло, сильно. Я решил не раскрывать свои способности. Это был кошмар, сущий кошмар. Я чуть не посидел. Что это вообще? Поезд душ. Наша защита от отражений, которые все еще считают нас монстрами и мечтают уничтожить. С грустью на лобастом лице ответил смотритель и переплел руки таким образом, что у меня чуть глаза не сломались от подобного ужаса. — Не переживай. Сейчас немного переведешь дух, поужинаешь с нами, если захочешь, и мы проводим тебя обратно. Кстати, может, чаю? — Благодарю. Не откажусь. А можете рассказать, кто вы? Вопрос прозвучал максимально искренне, ибо я в самом деле не на шутку заинтересовался. Тут же должны быть только аномальные порождения. «Мясо!» — протяжный вздох снорка из темного угла заставил меня вздрогнуть. «Снорк!» — насупился смотритель, и боец паник. Глава общины поднялся из-за стола и принялся проверять чайник, оказавшийся на тумбочке за его спиной, одновременно поясняя уже мне. «Мы в самом деле аномальные порождения. Вот только мы отражение одержимых и монстров, которые существовали в первых петлях реальности». Многие из нас — участники первых зеркальных войн. За прошедшие десятилетия мы сумели обрести самосознание и разум. Мы ушли от диких инстинктов в сторону цивилизации. Но миротражение оказался не готов нас принять. Обратно возвращаться в аномальные места для нас опасно. Вот мы и обосновались на окраине Москвы, подпитываемые верой. Изредка делаем вылазки в город. Порой останавливаем волны безумных монстров. Иногда к нам приходят подобные тебе. — Вы участвовали в зеркальных войнах? — выделил я для себя главное. — Вот это я удачно зашел. Взглянуть на зеркальные войны со стороны отражений, да еще и сторожил, может оказаться интересно. Тем более, что руки-ноги уже почти пришли в норму. Я всегда мог призвать Наган. Где-то недалеко затаился Хугин, а наруч в любой момент... Мог сгенерировать маскировку или невидимость. — Да, был темный эпизод в нашей жизни. Смотритель невольно провел рукой по плечу, и я заметил, что из-под телогрейки на шее у него выходит грубый шрам. Но монстр не стал зацикливаться и вновь жутковато улыбнулся. — Но ей же по глазам тебе интересна эта тема. Неужели мало байк по миру ходит? Вот именно что байки и легенды. — Сколько там пропаганды, а сколько правды — не понять. А вы живые свидетели, история. — Пропаганда, говоришь? Мне протянули алюминиевую чашку. Она оказалась приятно теплой, и я с удовольствием пригубил терпкий напиток на травах. Осмотритель смерил меня взглядом. — Теперь я понимаю, как ты прошел поезд душ. Умеешь думать головой. — Хотя что той пропаганды? Все, что говорят — правда. Жители реальности — Или как их сейчас принято называть, копировальщики те еще мрази! откликнулся уже кровосос, крутя в пальцах тот самый нож, которым перерезал скувшие меня веревки. Чего только стоит их принуждение к миру в Третьей зеркальной войне, вы это помните? Они взорвали все за зеркалье, и те, кто не погиб от ядерного огня, оказались в радиоактивной пустыне. И так раз за разом. У жителей реальности нет совести. Именно в те жуткие петли я и почувствовал гордость за то, кем являюсь. Выживать в аномальных подземельях не так ужасно, как уничтожать неугодные миры. — Реальность плохая. Говорить не могут. Стреляют. Меня ранили. — Поддержал товарищ Снорк. — Ваша правда. Кивнул Смотритель, а затем достал из шкафа бутылку с чем-то мутноватым, что я характеризовал как самогон. Может, чего покрепче? Нет. В этот раз я отказался радикально. Не стоит отравлять разум. Мне еще придумывать, как сбегать от этих милых монстров. В отличие от меня, кровосос согласился, а Снорк остался сидеть в темном углу. Смотритель, подумав, продолжил. Правду говорят, да не всю. Принуждение к миру Третьей Зеркальной войны — один из самых темных эпизодов. Но только отражение тоже придавали жители реальности. Не стоит забывать, что перед Третьей была Вторая Зеркальная война, в которой мы чуть не уничтожили копировальщиков. — Жаль, что не сумели, — почти с ностальгией протянул Кровосос. Этих предателей нужно было пустить всех под нож. Тогда бы мы давно восстановили и реальность, и зазеркалье. — Возможно, а возможно и нет. Каждый выживает как может. С грустной ностальгией мудро отметил смотритель. — Но для того, чтобы предать, для начала нужно вместе работать. Вы знали, что в первых петлях мы с реальностью плотно сотрудничали? — С копировальщиками? Кровосос аж зло забулькал. «Не может быть! С чего бы вдруг?» «Об этом не хотят вспоминать? Но команды жителей реальности и отражений остановили ни одного безумного бога. Я осознал себя в одной из таких битв, когда одержимый пал, и его воплощение подчинения спало. Монстры вроде меня разбежались». Но я помню, как видел радость людей отражений, спасших мир от очередного конца света. И, судя по их разговорам, все были там товарищами, которые останавливали концы света для всех уровней реальности. Исключение исправило, — Исключение из правила, рубанул Кровосос. — Я лучше помню, как мы нашли снорка. То, как жители реальности натравили отряд монстров на бункер отражений. А когда монстры и отражения перемололи друг друга, пришли копировальщики и, добив раненых, забрали все припасы. Снорк тогда выжил почти чудом. — Больно и холодно, — жалобно простонал чудак в противогазе. — Эх, это показывает, к чему может привести забвение. Смотритель посмотрел на меня с легкой грустью. — молчись на чужих ошибках. А ведь если бы не сотрудничество отражений и реальности, последней не удалось бы создать энергию для первой петли. Тогда бы мы все сидели сейчас на развалинах. — Думаешь, мы смогли бы сосуществовать с ними? — скептически прогудел кровосос. — В прошлом могли. Но не сейчас. Слишком много крови между нами. Этого не забыть. По крайней мере, не отражением. Реальность трусливо забывает обо всем, прячась за временными петлями, и в этом их слабость. На последнем слове шею смотрителя наискось распорол длинный и глубокий разрез, так что зеленоватая кровь веером моросила коморку, попав мне на лицо и в чай. Монстр захрипел и рухнул на стол, утопая в крови, а из-за его плеча прямо из пустоты жужжанием пчел стали вылетать иглы, пытаясь пронзить кровососа. Эффект неожиданности оказался на стороне стрелка, потому несколько игл успели попасть в бок существа, прежде чем тот упал на пол, одновременно становясь невидимым. Снорк из своего угла попытался прыгнуть на стрелка, но при приземлении лишь разворотил старинный шкаф. Я же со своего места рванул к двери, захлопывая ее. Нельзя, чтобы хоть кто-то ушел и позвал подмогу. За мной прибыла кавалерия. Из пустоты снова ударила очередь игл, и вновь большая часть нашла цель, выбив кровососа из невидимости. Монстр взревел, раскрыв щупальцы и рванулся в ярости вперед. Я призвал наган, как бы мне ни были симпатичны новые знакомцы, но стрелял я твердой рукой, ничуть не колеблясь. Прибывший критик — мой боевой товарищ. У нас с ним общая миссия. Мне хватило двух выстрелов, чтобы щупальцы вместе с осколками черепа разлетелись по комнате. Снорк прыгнул вновь, словно зверь, с четверенек. И вновь. Гад оказался на удивление прыгучим. Я даже не успевал прицелиться. А затем очередная очередь игл сразила Снорка прямо в полете. Безвольное тело сбило невидимку помощника, и они вместе повалились на пол. Вколо маскировка слетела, и я увидел пророка. — Маша? — не сдержал я удивленного возгласа. — А ты кого ожидал? — девушка, морщась, поднялась с пола. — Всю королевскую конницу и всю королевскую редь? Я не стал отвечать, оставив при себе удивление относительно боевых способностей девушки. Я, конечно, знал, что Надя водила пророка на задание, и она что-то умеет, но считал ее больше гражданской, которую в данной миссии нужно сопровождать и охранять. Я явно недооценивал подругу. Раскидать трех монстров меньше, чем за минуту, без единой раны. Не каждый критик таким может похвастаться, даже я. Потому и решил перевести тему. Тебя прислал глагол? Скажем так, он культурно промолчал, когда я из тебя вытащить. В отличие от оркестра, который ославил тебя до третьего колена, они готовят отступление и транспорт, поэтому стоит поспешить. Твои выстрелы услышали, сейчас прибегут выяснять, что случилось». Нельзя было их просто усыпить. Не скрывая раздражения, я мотюкнулся. Схватив бутылку сивуха и начал ее успешно разбрызгивать по помещению, особенно усердствуя над деревянными элементами. Выпивки было маловато, но достаточно, чтобы уроненная со стола масляная лампа мгновенно подожгла все помещение. Жар, дым и копоть наполнили комнату. Это должно отвлечь и задержать любопытных. Я положил руку на плечо Маши, и мы оба накинули невидимость, после чего поспешили на выход. Успели буквально за 10 секунд до того, как к закутку подбежала пара големов и что-то звероподобное. Звероподобное даже повело носом в нашу сторону, но стоило големам открыть дверь в горящую коморку, как дым и гарь перебили все запахи.